Военных предупреждали, не сдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешение обмениваются в Юрь-Рев-Коме, Октябрьская, 6, комнате 63. Группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого вида с котомкою за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темно-русая борода, которую он оброс, стала сидеть. Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогу, или он сбыл ее в обмен на пищу. Он был в вымененных короткорукавых обносках с чужого плеча, не гревших его. В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне и кусок сала.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 Подросток, выползший снеговой горы, скрывавший корпус международного спального вагона, и по совершении нужды заеркнувший обратно в сугроб действительно был из лесных братьев. Это был мнимо на смерть расстрелянный Терентий Галузин.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 первого переворота или последующих периодов после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке. Что это за надписи? Прошлогодний? Пазопрошлогодний?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 «Пока мы не произведем массовых обысков в погаузах юрятина-товарного, на участке юрятин развилия и развилия рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода». «Какое завидное ослепление», — думал доктор. «О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов?»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 Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими разных размеров машинками, ремнем и бритвой. «Все в жизни перепробовала», — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. готове. «Парикмахерша работала. На той войне все страх милосердия, стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем в чистую.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 Кредитные товарищество, поездолюк с подснегом, инспектора и ревизоры. Лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь. Не по внучке, а нучки, Не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Но ну вот бороду начерно отхватило, сейчас будем набело брить. Намылимся, чик-чик, лет на десять помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею. Кто она, эта женщина? Между тем думал доктор в ее отсутствии. Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения, и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает, но черт побери, кого именно. партниха вернулась.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 Дерет должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький, без этого нельзя. Волоса тросы погрубел, отвыкла кожа. Да, видами теперь никого не удивишь. Искусились люди, хлебнули и мы горюшка. Тут в отамановщину такое творилось: похищение, убийство, увозы.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 Коля, Коля мой, и прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо. Кто ее пустит? Протекция. Тут одна особо на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый. Генерал Галиулин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах. «Это на о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 осенила Юрия Андреевича. «Это тетка Ливерия, местная притча в языцах и своячница Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать». Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос на Светогоре богатыре. ворокинские заводы, может быть, слыхали?» Это что же мы такое с вами делаем? Ах, я дура беспамятная. Пол подбородка гладкий, другая половина не брита. Вот что значит заговорилась. А вы что, смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло, пойду подогрею воду, остыло. Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил: "Ворыкина, ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения". «Ну как сказать, богоспасаемая? Этим дебрям, пожалуй, по солоней нашего пришлось. Через Ворыкина какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По-нашему не говорили, дом за домом на улицу выводили и расстреливали, и уходили, не говоря худого слова. Так тела неубранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула».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 «Ну, что значит без вести? Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по-настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его, не нашли. Тем временем другого старшего вытребовали на родину, профессору по сельскому хозяйству. Вызов, я слышала, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой. Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента».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 обозначавшие на нераспиленных деревьях, с какого они склада. Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулобышевской деляны в Варыкине, где заводы торговали излишками ненужного топливного леса. Наличие дров этого сорта в хозяйстве Улары доказывало, что она знает сам Девятого и что о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьей.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 О, не думать, не думать, как путаются мысли. Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною, всеми вами? Тоня, тонечка, Тоня, шурочка, Александр Александрович. Всякою отрынулмя есть от лица твоего свети незаходимый. От чего вас всю жизнь относит прочь в сторону от меня? От чего мы всегда врозь?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 Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стены спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной принадлежащей Ларии, и что обстановка прежних неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о лариных вкусах.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 Меха единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел и противопоставлением которой все не звёл и обесценил.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 Я много говорил о тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его. И потом тут, в Юрятине, в нашей первой встрече с тобою, когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я, по-моему, рассказывал о тебе, а может быть и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли? Я нашла, что он почти не изменился. Тоже красивое, честное, решительное лицо, самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете.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 С положениями старого мира, неопалимой купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, ионой в очреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове. В этом частом, почти постоянном совмещении старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо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 Это то самое вдохновение, на котором Евангелие, противопоставляющее обыкновенность исключительность и будним праздник, хочет построить жизнь наперекор всякому принуждению. Какого огромного значения перемена! Каким образом небу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 Моё собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что мне любовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара. Хотя ничего не решено ещё окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в далёкие края, куда тебя возили мальчиком и где воспитывались папа и дядя. Папа кланяется тебе. Шура вырос, не взял красотой, но стал большим, крепким мальчиком, и при упоминании о тебе всегда горько, безутешно плачет.